Глава восьмая Одни в диком краю Высоко над порогами, на которые опускался сумрак, парил ястреб. Вдруг он сложил крылья и в скользящем падении ринулся вниз. Метра в десяти от пенистой поверхности водопада Птица широко расправила крылья, распушила хвост веером, прервала падение и полетела над рекой. Ястреб с любопытством рассматривал два человеческих тела, лежавших наполовину на берегу, наполовину в воде. Люди не подавали никаких признаков жизни, но ястребу их неподвижность не внушала доверия. Раскрыв крючковатый клюв, Он испустил пронзительный крик и стал удаляться, поднимаясь все выше и выше, пока не превратился в точку, исчезающую на далеком горизонте. Крик ястреба разорвал тишину, и сквозь глубокий туман забытия достиг слуха Джейми. Джейми пошевелился. Дрожа от холода, выполз из ледяной воды. Это далось нелегко. Когда мальчик пошевелил правой ногой, тело пронзило острая боль. Придя несколько в себя, он увидел ревущие пороги, разбитый корпус каноя и ужаснулся. Он сделал слабую попытку встать на ноги, но боль в ноге резанула раскаленным лезвием ножа, и Джейми со стоном опрокинулся на спину. «Эуэсин — Эуэсин! — закричал он в отчаянии. — Эуэсин! Отзовись! — Скрытый от Джейми выступом скалы, Эуэсен лежал всего в нескольких футах. Крики Джейми пробудили его, и он, пошатываясь, встал. Над каменным выступом показалось лицо, все в крови от сильного пореза над глазом. — Чего ты вопишь? — спросил индеец ворчливо. Однако лицо его озарила улыбка. На непослушных ногах он обогнул скалу и приковылял к своему другу. «Неужели ты подумал, что порог может утопить меня?» — спросил уэсен «Ведь я же полурыба, а ты, должно быть, полуандатра. Ты пробыл под водой достаточно долго, чтобы между пальцев ног у тебя выросли перепонки. А наш старина Каноэ отплавал свое Шутливый тон сказанного и радость, что видит друга живым, подняли настроение Джейми. Однако упоминание о Каное вернуло его к печальной действительности. — Что же нам делать? — Кажется, я сломал ногу. Страшно болит. — Если Каное разбито, как мы выберемся отсюда? — спросил он в волнении. От страха, от безнадежности, от боли в ноге на глазах у него навернулись слезы. Джейми, который задавал тон, пока все шло хорошо, и даже упрекнувший приятеля в трусливости, сейчас был слабейшим из них двоих. Но осторожный Эуэсин, всегда сдержанно относившийся к безрассудным планам Джейми, на этот раз не испугался и не потерял бодрости. Его жизнь и жизнь его народа были всегда полны внезапными и сокрушительными происшествиями. Индейцы Кри научились выносить удары судьбы, не тратить время на размышления о том, что уже случилось, а мужественно бороться за свое существование. Эуэсин успел оценить положение. Каноэ разбито. Они находятся на расстоянии не менее сорока миль от места большой охоты, а может быть и еще дальше. Это земли с опасное место. Любое промедление может обойтись очень дорого. Ясно, Джейми не сможет передвигаться сам, а большая часть груза Канои, вероятно, погибла. Худшего положения невозможно и представить. Но сейчас Эвэссен думал только о том, как лучше использовать имеющееся. «Покажи-ка ногу, Джейми», — сказал он. Стиснул зубы, мальчик закатал штанину. На голени зияло рваный багрово-красный порез, колено сильно распухло. Эвесин пальцами осторожно ощупал поврежденную ногу. Наконец он поднял голову. — Конечно, очень больно. Нога не сломана, только рассечена. — Через недельку ты сможешь бегать не хуже Карибу. Он подхватил под мышки и подтянул его на более удобное место, где тот мог отдохнуть, прислонившись спиной к валуну. «Ты остаешься здесь?» «А я погляжу, что уцелело в каноэ!» Наблюдая, как Эуэсин вытаскивает на берег разбитое каноэ и спасает груз, Джейми почувствовал себя лучше. Он надеялся, что Эуэсин не заметил слез. Индеец с таким спокойствием приступил к работе, что страх Джейми отступил, и он попытался быть тоже полезным. Рядом с ним в ямке лежало несколько сухих веточек, принесенных рекой. Он подполз к ним и собрался разжечь костер, когда обнаружил, что нет спичек. — Эвесин, брось мне бутылочку со спичками! — крикнул он. — Скипятим кружку чаю, конечно, если чай уцелел. Это была отважная попытка пошутить, но она не достигла цели. «Сегодня вечером костра не будет», — ответил без улыбки Уэссен. Короб с продуктами затонул, а спички хранились в нем. Прилив бодрости, которую было ощутил Джейми, улетучился. Ни костра, ни пищи. Такие удары трудно выдержать. Чувство жалости к самому себе охватило мальчика. «Ты оставь меня и отправляйся назад один». — сказал он с дрожью в голосе. — Я впутал тебя в эту беду. Вина моя. Лучше оставь меня здесь. И Уэсин взглянул на него с изумлением. — Ты что, спятил? Тебе отшибло мозги? С чего это я брошу тебя? Денька через два Эдзанни и Таликуэзи, наверное, помчатся вниз по реке искать нас... А если нет, то мы сами двинемся в обратный путь к их лагерю. Мы сможем проделать это, как только у тебя с ногой станет лучше. Эвесин резко отвернулся и занялся прерванным делом. Он начал разбирать груду промокших вещей. Винтовка оказалась только одна, но к ней нашлась почти сотня патронов. Сохранились еще топор, чайный котелок, сковородка, одеяло. Несколько плащей из оленей и кожи, леска для ловли рыбы, обрывок рыболовной сети и несколько мелких предметов лагерного обихода. Одно из весел, сломанное у лопасти, прибило к берегу. Бичева, которой пользовались, когда буксировали лодку вверх по быстринам, оказалась привязанной к носовой скамье. И Эвесен спас около 50 футов каната толщиной с полдюйма. Бросив оценивающий взгляд на это множество вещей, Эуэсин ощутил некоторый прилив силы уверенности в себе. Вещей было вполне достаточно для того, чтобы истинный житель лесов продержался, по крайней мере, несколько недель. Уже быстро опускались сумерки, когда Эуэсин забрал мокрое одеяло и перенес их к Джейми. «Дела не так уж плохи», — сказал он и неловко потрепал друга по плечу. Но на сегодня работа закончена. Я приволоку носовую половину каноэ, и мы используем ее как укрытие. Полчаса спустя, когда мальчики свернулись калачиком под обломком каноэ, Джейми немного успокоился. «Прости меня». «Я оказался таким болваном», — пробормотал он. Через несколько минут оба уже спали. Утром Джейми проснулся в одиночестве. Он выполз из-под укрытия и обнаружил, что его нога болит не так сильно, как накануне, но онемело, и он еще не может опереться на нее. С безоблачного неба ярко и горячо светило солнце. Джейми закатал штанину и подставил раненую ногу целительным лучам дневного светила. Вскоре на высоком берегу показалась фигура Эуэсина. Он нес двух убитых зверьков размером с мелкого лесного сурка. Такого ярко-желтого меха Джейми никогда раньше не видел. «Что это за существа?» — спросил он удивленно. «Земляная белка», — кратко ответил Эвесин. «Вроде лесных сурков, но не очень вкусный. «Я проголодался. А ты?» — Джейми усмехнулся. «Конечно. Я могу есть этих странных животных, раз ты можешь». Эвесин рассказал... На рассвете, желая ознакомиться с окрестностями, он вышел из лагеря. Не прошагав и полумили, заметил полярную земляную белку яркой окраски. Белка сидела столбиком на каменистом кряже и насмешливо посвистывала. Эуэсин никогда раньше не встречал такого зверька. Но в тот момент любое животное означало пищу. Мальчик не захватил с собой винтовки. Возвращаться за ней он побоялся а потому, опустившись на четвереньки, осторожно пополз вперед. В Футах в десяти от зверька. Он подхватил зазубренный осколок валуна и со всей силы швырнул его в белку. Эвесин промахнулся всего на какой-нибудь дюйм и с горькой досадой увидел, как зверек юркнул в нору. Мальчик уже собрался уходить, Как пронзительный свист остановил его. Круглая головка земляной белки снова высунулась из норки, и черные глаза бусинки с любопытством следили за человеком. Несколько мгновений они рассматривали друг друга. И Эйуэсен ломал голову над тем, как бы поймать этого проворного зверька. Наконец он придумал, что надо делать. Он торопливо отвязал узкие ремешки из лосиной кожи, которыми были подвязаны его мокосины и, крепко связав их, соорудил кожаный шнур длиной около шести футов. Сделав на одном конце скользящую петлю, Эуэсен подошел к норе и разложил эту петлю над входом в нору, куда только что шмыгнула земляная белка. Затем он отошел к свободному концу шнура и лег на землю. Прошло не более двух минут напряженного ожидания, и белка снова выглянула из норки. Быстрый рывок за кожный шнур, несколько беспорядочных движений, и добыча была в руках. Окрыленный удачей, Эуэсин стал искать другую белку и обнаружил еще одну норку. Петля ловушка и здесь сработала безотказно, и он поспешил назад к лагерю. Когда он забрался на гряду валунов, то на расстоянии мили ниже по течению реки заметил высокий угрюмый холм. На его голой вершине лежала прямоугольная груда камней. Это мог быть только тот большой каменный дом, на поиски которого они отправились».